Костас в Лиссабоне куда ни пойдешь, придешь к океану или к реке. Последний раз я видел реку в феврале. Жёлтая от глины, пенящейся как какая-нибудь горонна. Вверх по течению река подточила берег, и в нее рухнули глиняные косогоры вместе с кустами. Когда я вышел из дверей тюрьмы, полуденный свет полоснул меня по глазам, и мне показалось, что я выбрался на берег Тежу, где-то возле яхтенного клуба. Я прикрыл глаза рукой и стал оглядываться. То, чем я любовался, подтягиваясь к форточке на руках, было только частью пейзажа, как если бы я смотрел на картину, приставив к глазу кулак на манер подзорной трубы. Обогнув здание, я увидел знакомый двор с пожарным гидрантом. Прошел вдоль изгороди, ступил на тропинку из ракушечника и внезапно очутился перед дверью морга. Морг был с обратной стороны тюрьмы, как амальгама на зеркале. Значит, в тот день меня возили по городу кругами и привезли обратно в тюремный двор. На двери было написано «Ревер Титур Интеррам Суам, Унде Краска подтекла от дождя, оставив лиловые кляксы. Я толкнул стальную створку, но она не поддалась. «Они ушли!» — сказали у меня за спиной. «Завтра будем штукатурку сбивать!» Я обернулся и увидел парня в кожаной куртке. Он вышел из живой изгороди, застегивая штаны. «Ушли из морга?» — переспросил я. «И мертвецов забрали?» «С у дорога!» Парень достал из-за уха сигарету. «Мне тут живые понадобятся. Не меньше двадцати крепких мужиков. Стены рустованные, цоколь облицован. Такое старье, не знаю, что они в нем нашли». «Кто это они?» «Тут кино снимали. Заплатили за два месяца. А вчера они собрали монатки, камеры и прочее. Так что завтра мы ремонт начинаем». «Кино, значит...» Молю Бога, чтобы дождь не пошел, сказал парень мне вслед. У нас контракт на покраску фасада, а май будет мокрым. Моли, моли, подумал я, направляясь к воротам. Молитва входит в расписание Кариды. Это законная часть действия. И называется она Арсион. У Кариды, как у всякого зрелища, есть свое расписание. У нее есть треть копий, треть флажков и треть смерти. Я вышел из ворот и зашагал вдоль фабричной стены. Небо посветлело, ветер дул мне прямо в лицо, заставляя жмуриться. В теле ветра было тополиное волокно. Рекой здесь даже не пахло, значит, я в другой части города. Может быть, в Комполиде? Я шел, прибавляя шаг, прижимая компьютер к груди. Мне хотелось выйти на шумную улицу и увидеть людей, машины, тополя и магнолии. Потом я увидел женщину в окне кирпичного дома напротив. Это была первая женщина, которую я видел с тех пор, как оказался в тюрьме, и она показалась мне настоящей Перри. Она стояла на коленях в открытом окне и пыталась подцепить фрамугу длинной палкой с крючком я смотрел на ее колени снизу казавшиеся белыми и блестящими будто камфора и думал что с этой минуты все пойдет по другому это была не просто женщина и даже не просто Перри. это был знак отметено смешно что я стал рассуждать как лилиенталь с его черными кошками и бросанием соли через плечо но я смотрел на ее колени неотрывно и сомнений у меня не было Мало того, я чувствовал, как забытое уже желание заполняет меня, как вода заливает тонущее судно, делая меня тяжелым и покорным, мягко опуская на дно, на морские луга с дремотно шевелящейся травой. Трамуга поддалась, выпустив на ветер светлые занавески. Они походили бы на два птичьих крыла, не будь их движение таким порывистым. «Так движется Вабило» когда на него подманивают сокола, чтобы отобрать у него добычу. В сущности, все происходившее со мной здесь было вабилом, парой крыльев, оторванных от мертвого голубя. Но теперь сокол вылетел и немного поумнел. Я двинулся дальше, чувствуя, как тело разгоняет застоявшуюся кровь. Я даже насвистывал, кажется. И тут стена кончилась, и меня разом вынесло на набережную. Город возник перед моими глазами, будто остров на четырех ногах из белой бронзы, открывшийся правителю Британии. Я услышал его звук и почуял его запах. Он подполз к моим ногам, как соскучившийся пес, и я засмеялся от радости, как законный хозяин. Оказалось, я шел по улице, ведущей к мосту, а прямо за афишной тумбой начиналась просторная Руду ду помбал над которой стояло облако, просвеченное солнцем пыли. Я вышел на угол, встал под козырек остановки, пересчитал мелочь, оставшуюся в карманах пальто, и стал ждать автобуса. На стене под расписанием висела афиша «Жардин зоологику с нахохлившейся полярной совой. Я вспомнил, что зоопарк неподалеку и что за девять лет я ни разу в нем не был. А теперь вот сам отсидел в клетке, нахохлившись немалое время. Потом я вспомнил о том дне, когда видел Зоэ. В последний раз. Это был настоящий последний раз, а не тот, который я хотел бы считать последним. Мы получили телеграмму, и мать насупилась. Устроить тётку в больницу оказалось не так уж просто. Зима была слишком теплой, дороги развезло, и рамошка, который обещал подвести меня в аэропорт, опоздал минут на сорок. Когда мы подошли к воротам, тётка уже стояла там, в руках у неё был знакомый саквояж. Из Сагвояжа торчала публику, не дававшая ему закрыться. В тусклом свете зала для прибывающих пассажиров ее белое пальто в черных пестринах казалось птичьим оперением. На тетку оглядывались В этой стране белое означает либо свадьбу, либо одежду августинца. Я подошел к тетке со спины и тихо сказал на ухо: Знаешь ли ты, что похожа на полярную сову? «Охотишься ли ты на леймингов и строишь ли гнездо на голой земле?» Она протянула руку к саквояжу, достала оттуда черные очки, надела их и только тогда подняла ко мне лицо. Мне показалось, что она накрашена, как елизаветинская красавица, свинцовыми белилами, свеклой и углем. Потом я увидел, что она постарела. Лет на двадцать, а может, и на тридцать красивая женщина но очень больная сказал ромошка когда мы остановились под университетской аркой и вышли чтобы купить сигарет ты бы присмотрел за ней получше но я уже не хотел на нее смотреть она медленно отплывала прочь будто японская кукла нога сибина которую положили в лодку и спустили на воду чтобы она достигла моря и унесла с собой семейные грехи и несчастья ее лицо внушало мне страх Я был зол и растерян. Она не имела права так со мной поступить. Мне хотелось разбить чершавую корку, достать из этой женщины прежнюю, в зеленом платье до полу, с целым роем сияющих солнечных ос над головой. Но под коркой было пусто, зелень выцвела, обогрянец поблек. Оставаться с ней в комнате, отводить глаза от нейлоновой пряди парика над лбом было мучительно хотя я ругал себя последними словами. Когда она легла в больницу, я принес ей яблоки, но с первой минуты смотрел в окно, упорно отворачивался от кровати, будто от сварочной дуги. Потом я забыл этот день, вычистил из памяти и решил считать последним другой. Много лет назад, в десятом классе, Хорошенькая Рута, с которой я танцевал летом на деревенской дискотеке, приехала в город и позвонила мне из автомата на Калварийском рынке. «Отец привез в город Индии к копчёности?» — сказала она. «Я могу отлучиться часа на два, если ты подойдешь к мясному павильону. Покажешь мне город, как обещал». Я быстро собрался, прихватив цветы из ваза в гостиной. Денег у меня было только на мороженое. Рута стояла у рыночных ворот, напряженно вглядываясь в прохожих я ее сразу узнал несмотря на несуразную желтую шапку с помпоном минут десять я прятался за телефонной будкой пытаясь отыскать в ней то что вдохновляло меня в августе голова у рута оказалась слишком большой а ноги слишком тонкими про шапку и говорить не стоило потом я сунул цветы в урну и пошел домой рута позвонила еще раз ближе к вечеру Но я попросил мать соврать, что меня нет дома. Несколько ночей меня мучили хруст свекольной ботвы под ногами и звуки музыки, глухо доносящиеся до сарая, куда мы ходили целоваться. А потом прошло. Я открыл дверь своим ключом, содрал с замка обрывки печати и поднялся по лестнице наверх. В столовой меня встретила пьяная сестра в знакомом платье с неровно обрезанным подолом. «Косточка!» она сказала это низким прерывистым голосом так похожим на голос ее матери господи как ты изменился я как раз уложила ребенка спать и решила немного развлечься. я подошел к ней смущаясь с тяжелого запаха исходившего от пальто два месяца служившего мне одеялом она покачнулась и упала мне на грудь алкоголь до крайности неприятен в чужом нелюбимом теле хотя совершенно не мешает во всех прочих случаях я отодвинул ее прошел в кабинет и открыл ящик стола заваленного грудой нераспечатанных конвертов я не стала разбирать почту заявила агна возникая в дверях кабинета в руках у нее был кружевной сверток с фаянцевым личиком в котором я узнал присланную габи и куклу наверняка это только счета Сказала она, целуя ребенка в лоб. Телефон отключен за неуплату, между прочим. Зачем ты взяла Армана Марселя? Из какой стати ты вообще приехала? спросил я, но она уже спускалась по лестнице, стуча каблуками. Я нашел свою фляжку и сел в кресло. Сегодня мне было не до нее. Я думал о том, что лютос придет не раньше, чем завтра история подошла к концу так что торопиться некуда развязка была заложена в том ледяном формалиновом моменте когда я увидел его тело в морге только тогда я был пропитан страхом как губчатое пирожное ромом страх сочился из меня капал у меня из ушей застилал мне глаза я не понял даже то что увидел лютос придет чтобы попросить прощения чтобы вернуть мне то чтобы показать мне Кино? Чтобы дать мне по морде? Я все снимал честно, шестью скрытыми камерами, скажет он, наверное. Никаких фильтров или оптических эффектов, никаких посторонних саундтреков, никакой манипуляции сознанием зрителя. Я допил остатки Рома, глядя на фотографию Фабио, поставленную сестрой на видное место возле чернильного прибора. Заправская серая шляпа, Барсалино. Теперь другие времена. Наденешь шляпу и выглядишь как похоронщик. Сколько сейчас лет моему отцу? И носит ли он шляпу? Я вдруг подумал, что не узнал бы его на улице Кракова или где он там обитает. Прошел бы мимо старика, даже не поглядев. Ему ведь теперь шестьдесят четыре года, ровно по числу гексограмм. Will you still need me? Will you still feed me when I'm sixty four?